Власты не любят никаких экстравагантностей. Сидеть ни с того ни с сего ночью в садике для нее экстравагантность. Я услыхал резкий стук в оконное стекло. За стеклом темнела строгая тень женской фигуры в ночной рубашке. Я покорен, не умею противиться более слабым. А коль во мне метр девяносто, я одной рукой поднимаю мешок весом в центнер, до сих пор мне не довелось найти в жизни никого, кому бы я мог оказать сопротивление. И так я вошел в дом и лег рядом с Властой. Чтобы не молчать, я обмолвился о том, что встретил нынче Людвига. «Ну и что?» — сказала она с подчеркнутым равнодушием. «Ничего не попишешь!» — презирает его, на дух не переносит. Впрочем, жаловаться ей не на что. Со дня нашей свадьбы случилось ей лишь однажды увидеться с ним в 56-м, а тогда я не мог даже от самого себя скрыть пропасть, которая нас разделяла. За спиной у Людвига уже была армия, тюрьма и несколько лет работы на рудниках. Он хлопотал в Праге о своем восстановлении на факультете и в наш город приехал, чтобы покончить с кое-какими полицейскими формальностями. Я опять волновался перед нашей встречей. Но встретился я не со сломленным нытиком. Напротив, Людвиг был другим, чем я знал его прежде. В нем появилась какая-то грубость, жестокость, но было больше спокойствия. Ничего, чтобы взывало к состраданию». Мне казалось, что мы легко преодолеем пропасть, которую я так боялся. Чтобы побыстрее восстановить оборванную нить, я позвал его на репетицию нашей капеллы. Хотелось верить, что это все еще и его капелла. Какое имеет значение, что у нас другой цимбалист, другая вторая скрипка, другой кларнетист, и что из старой компании остался я один? Время бежит, и эти перемены не могут сбить нас с толку. Важно то, что мы вписаны и в этот мимолетный час». Людвик сел на стул возле цимболиста и молча слушал, как мы репетируем. Сперва мы играли наши самые любимые песни, те, что играли ещё в гимназии. Потом какие-то новые, которые отыскали в глухих подгорных сёлах. Наконец, наступил черёд песен, на которые мы делали самую большую ставку. Это уже не подлинная народная песня, песни, что мы сами создали в ансамбле в народном духе. Это были песни о межах, которые надо было распахать, чтобы из множества мелких частных полюшек сотворить одно просторное кооперативное поле. Песни о бедняках, что уже не гнут, как рабы спины, а стали хозяевами своей земли. Песни о трактористе, которому улыбается счастье от тракторной станции. Музыку у всех этих песен нельзя было отличить от исконно народной, но слова подчас были злободневнее, чем передавиться. Среди них мы особенно дорожили песни о «Фучике», Герой, который во время оккупации был замучен нацистами, о котором люди песню сложили. Людвиг сидел на стуле и смотрел, как руки символиста бегают палочками по струнам. В маленькую рюмку он то и дело подливал себе вина из бутыли. Я наблюдал за ним поверх кобылки своей скрипки. Он был задумчив и ни разу не поднял на меня глаз. В помещение одна за другой стали заходить наши жены, что означало, что репетиция скоро кончится. Я позвал Людвига к себе – Власта собрала нам какой-то ужин и сама пошла спать, оставив нас вдвоём. Людвиг говорил о чём угодно, но я чувствовал, что он так словоохотлив лишь потому, что не хочет говорить о том, о чём я хочу говорить. Но разве я мог не поделиться со своим лучшим товарищем тем, что было самым большим нашим общим достоянием? А посему я оборвал его ничего не значищую болтовню. Что ты скажешь о наших песнях? Людвиг без колебаний ответил, что ему понравилось. Но я не дал ему отделаться дежурной любезностью. Я продолжала расспрашивать, что он скажет о тех новых песнях, которые мы обнаружили в глухих деревнях, а как ему показались те, что мы сами сложили. Людвику не хотелось вступать в дискуссии, но из-под вольев тягивал его в неё, покуда он наконец не разговорился. Те немногое старые народные песни, сказал он, и вправду прекрасно. Но в остальном наш репертуар ему не по душе. Мы слишком подстраиваемся под общепринятый вкус. И, конечно, тут нечему удивляться. Мы выступаем перед самой широкой публикой и хотим нравиться, но таким образом стираем с наших песен всё, что в них есть своеобразного. Мы стираем их неподражаемые ритмы, приспосабливаем к традиционной ритмике. Мы выбираем песни самого молодого хронологического слоя, всевозможные чардыши и вертунки, как наиболее доступные и популярные. Я возражал. Мы пока ещё в начале пути. Мы хотим, чтобы народная песня распространилась как можно шире. И потому приходится отчасти приспосабливать её к усреднённому вкусу. Самое же главное, что мы уже создали современный фольклор, новые народные песни, которые говорят о нашей нынешней жизни. Он не согласился. Как раз эти новые песни больше всего резали ему слух. Какая, дискать у Бога в подделка, и какая фальшь. До сих пор мне делается грустно, когда я вспоминаю об этом. Кто предрекал нам, что кончим как жена Лотова, если будем лишь оглядываться назад? Кто фантазировал о том, что из народной музыки войдёт новый стиль эпохи? Кто призывал нас привести народную музыку в движение, и заставить её шагать бок о бок с современной историей? Это была утопия, сказал Людвиг. Как утопия? Вот они эти песни, они существуют. Он посмеялся надо мной. Да, в ансамбле вы поёте их. Но покажите мне хоть одного человека вне ансамбля, который бы пел их. Покажи мне хоть единственного мужика, который бы сам в свое удовольствие пел эти ваши песенки о кооперативах. Ведь его бы всего перекосило, до того они неестественны и фальшивы. Ваш тест-агидка отстает от этих первонародной музыки, как плохо пришитый воротник от рубахи. Псевдоморавская песенка о Фучике. Какая чушь. Пражский журналист. Что общего у него с Моравией? Я возразила, что Фучик принадлежит всем, и что, пожалуй, мы тоже имеем право спеть о нем по-нашему. Да разве вы поете о нем по-нашему? Вы поете по рецепту агит-пропа, а не по-нашему. Вспомни текст этой песни. Да почему вообще песня о Фучике? Разве он один боролся в подполье, одного его мучили? Но он самый знаменитый из всех. Безусловно, пропагандистский аппарат хочет навести порядок в галерее мертвых героев. И среди героев он хочет иметь главного героя, чтобы как следует экипировать его в плане агитации и пропаганды. К чему эти издевки? У каждой эпохи есть свои символы. Допустим, но как раз это и интересно. Кто стал символом? Сотни людей были тогда не менее мужественны, но они забыты, погибли и знамениты. Политики, пальцатели, учёные, художники, но не стали символами. Их фотографии не висят на стенах секретариатов и школ, а у них за плечами нередко великое произведение. Но именно это произведение стоит кость стоит костью в горле. Его трудно обработать, постичь, вычеркнуть неугодное. Произведение есть камень преткновения в пропагандистской галерее героев. Репортажи с петлей на шее не написал никто из них. Вот именно. Что делать с героем, который молчит? Что делать с героем, который не использует последние минуты жизни для театрального действия, для педагогической лекции? А вот Фучих, хотя далеко не был известным, счел бесконечно важным поведать миру о том, что он в тюрьме думает, чувствует, переживает, что завещает и советует человечеству. Он писал это на маленьких клочках бумаги и рисковал жизнями других людей, которые тайно проносили его записочки из тюрьмы и прятали. Как высоко, должно быть, он ценил собственные мысли и чувства. Как высоко ставил сам себя. Этого я уже не смог вынести. Выходит, Фучек был просто самовлюбленным, самодовольным себе любцем. Но Людвиг уже закусила дела. Не остановить. Нет, самодовольство, на его взгляд, не было тем главным, что заставляло его писать. Главным была слабость, потому как быть мужественным в одиночку, без свидетелей, без награды и ненадушной поддержки, лишь наедине с собой? Для этого требуется великая гордость и сила. Фучику нужна была поддержка публики, и в уединении камеры он создал себе, пусть мнимую, публику. Ему необходимо было быть замеченным. черпать силы в аплодисментах пусть в нем их аплодисментах превратить тюрьму в сцену и облегчить свою судьбу тем что он не только переживал ее но и выставлял на показ и играл что купался в красоте своих слов и жестов я был готов принять печаль людвига его горечь но эту злобу эту ироническую ненависть я не предполагал в нем чем оскорбил его замученный фучек достоинство человека вижу в верности Знаю, Людзик был несправедливо наказан, но тем хуже, когда перемена в его взглядах имеет уж слишком прозрачную мотивировку. Разве человек может полностью изменить свои жизненные устои лишь на том основании, что был обижен? Всё это я высказал Людзику прямо в глаза. А потом вновь произошло нечто неожиданное. Людзик уже не ответил мне. Словно спала с него эта гневливая горячность. Он смотрел на меня испытующе, а потом Совсем тихим и спокойным голосом сказал, чтобы я не сердился, что, возможно, он ошибается. Сказал он так странно и холодно, что я прекрасно понял, говорит он неискренно. Но мне не хотелось завершать наш разговор на такой фальшивой ноте. Как я не огорчался, но по-прежнему следовал своему изначальному желанию найти у людей как понимание и воскресить нашу старую дружбу. И как бы круто мы не встретились, Я всё-таки надеялся, что где-то в конце долгого нашего спора мы найдём кусочек общей территории, где нам когда-то бывало хорошо вдвоём и где мы снова сможем с ним поселиться. Но напрасно я пытался продолжить разговор. Людвиг извинялся, что хватил через край, что его слабость снова куда-то занесло, просил забыть о чём он говорил. Забыть? Почему ж надо забыть о нашем серьёзном разговоре? Не лучше ли продолжать его? Только на следующий день до меня дошёл истинный смысл этой просьбы. Людзик ночевал у нас и завтракал. После завтрака у нас оставалось ещё полчасика перекинуться словом. Он рассказывал, какие усилия ему приходится прилагать, чтобы получить разрешение закончить на факультете последние два курса. Каким пожизненным клеймом стало для него исключение из партии, как ему нигде не доверяют, что лишь благодаря помощи нескольких друзей, которые знают его ещё с дофевральских времён, он, кажется, снова будет допущен на занятия. Говорил он у других своих знакомых, которые в том же положении, что и он. Говорил, как следят за ними и как тщательно фиксируется каждое их слово, как опрашиваются люди из их окружения и как часто иное ревностное или злонамеренное свидетельство может надолго испортить им жизнь. Затем он снова свернул разговор на что-то несущественное. А когда мы прощались, сказал, что рад был повидать меня и снова просил забыть, о чем вчера говорил мне. Связь этой просьбы с упоминанием о судьбах его знакомых была слишком ясна. Она оглушила меня. Люцик перестал говорить со мной, потому что боялся. Боялся, что наш разговор станет кому-то известен, боялся, что я донесу на него, боялся меня. Это было ужасно и неожиданно. Пропасть, которая разделяла нас, была гораздо глубже, чем я думал. Была так глубока, что не позволяла нам даже выговориться до конца.